Глава восьмая. Сказочные ключи. Когда Ямагути в очередной раз открыл глаза, перед ним были все те же стены, укутанные серым полумраком. Это было довольно странно. Он находился в плену у незнакомых ему людей, которые исправно передавали ему еду через специальную щель в двери. И на этом все. И на этом все. Он、никого не видел, с ним никто не разговаривал, и он даже не имел ни малейшего представления о том, сколько уже прошло времени. Каждый раз, когда он открывал глаза после полудремы, он видел лишь серый полумрак перед собой. Однако чувствовал он себя отвратительно, вовсе не из-за условий, в которых его задержали. Они-то как раз были приемлемыми. Его беспокоило то, что он не сумел выполнить задание своего бурендо, и этот позор. Он мог смыть теперь только кровью, а для этого ему нужен был нож. Повеситься или раскроить себе череп об эту стену было недостойно Якудза. Он должен был совершить сипуку, вспорол в себе живот. Только такая крайнемучительная и болезненная смерть была достойна воина, который потерял свою честь. Лежа на койке, Ямагути разжал ладонь, в которой держал выкрученный из койки булт, и прислушался. Все было тихо. Тогда он повернулся на бок, словно по во сне, и, коснувшись стены, принялся водить по ее слегка шершавой поверхности тонким стержнем. «Неважно, сколько времени у него на это уйдет», Предостережению, упорству и настойчивости емагутис умеет сточить его так, чтобы получился заострённый конец. Резать таким коротким предметом живот будет крайне трудно, но он заслужил это наказание. Приготовившись провести за этим занятием ближайшие пару часов, японец прижал конец болта к стене и начал водить им туда-сюда. Неожиданно снаружи послышался какой-то шум, в камере зажегся яркий свет и дверь быстро отворилась. В помещение вошли два роста солдата в знакомой голубой униформе. Ямагути раньше такую корпорацию не видел. Сжав болт в руке, японец приготовился, если понадобится, с кулаками защищать свое сокровище. На выход! Громко с командовал Адиди из конвоиров и направил на него странное оружие. Ямагути подчинился приказу. Снаружи его ожидало еще несколько солдат, а также незнакомый крепкий мужчина с бритой на лысо головой. Он был не молод, но Якудзе сразу отметил в нем скрытую мощь, которая исходила от его сильно развитого, мускулистого тела. Но, впрочем, дело было не только в мускулах, которые заметно перекатывались под его одеждой. Что-то не так было с его взглядом. Это был спокойный, очень уверенный в себе взгляд, ледяной глаз человека, который обладал абсолютной властью над окружающими. Он был спокоен, потому что знал, что его авторитет был непререкаем. «Оставьте ваш булт в камере», — спокойно произнес мужчина, кивком головы, указывая на сжатую в кулак руку. Ямагути был просто поражен тому, что этот человек, казалось, мог читать его мысли и знать о самом сокровенном. «Если вам понадобится нож, я дам вам его». «Кто вы?» Голос Якудзе немного выдал его волнение, — Но он тут же внутренне укорил себя за это. Меня зовут доктор Николас Кетлер. Я канцлер Нептиды. Канцлер чего? Идемте со мной, я вам все покажу. Доктор Кетлер уверенно развернулся и зашагал по блестящему полукруглому коридору, ничуть не сомневаясь в том, что пленник беспрекословно последует за ним. Он провел его через череду удивительных подводных тоннелей, сквозь широкие иллюминаторы которых открывался фантастический вид на океанские просторы. Там, в призрачной темно-синей глубине, были видны сотни самых разнообразных плавательных аппаратов, удивительных конструкций. Затем он показал ему промышленные установки по добыче воздуха из воды, автоматические землеройные машины, аквариумы, наполненные различными морскими тварями. Провел через диспетчерские залы, в которых вся жизнь подводного тьюба пульсировала и переливалась сотнями индикаторных лампочек. Это была целая страна, сравнить масштабы которой Ямагути было особо и не с чем. Если раньше он считал верхом величия платформы корпорации, то теперь воочию убедился в том, насколько мелко мыслил. Буквально за полчаса небольшой экскурсии молодой якудза понял, что неведомый ему ранее подводный мир не просто обитаем. Он представляет собой реальную силу. Нептида, судя по всему, не испытывала недостатка в земных ресурсах и была развитым, хорошо организованным государством. Вскоре доктор Кетлер привел Ямагутти в особо охраняемый засекреченный сектор Тьюба. Здесь множество ученых в белых халатах трудились над какими-то сложными вещами, природу которых простой японец, выросший на пиратских кораблях миссуру, вряд ли бы смог понять. Нихоти разомкнул уста и куцзэ спросил: «Зачем вы мне все это показываете? Потому что мне надо, чтобы вы доставили брату послание». Голос Китлера был ровным. Этот человек не говорил, он утверждал. Какое? «Нептида — сильное и самодостаточное государство. Я хотел бы донести до него мысль о том, что именно такого союзника вы можете приобрести в случае, если будете выступать в войне на нашей стороне». «В какой войне?» Японец с сомнением взглянул на плотную фигуру Кетлера. «Между Землей и Луной. Эта война уже началась. Вы просто не в курсе». Это будет долгая и кровопролитная битва до полного взаимного уничтожения. В таких конфликтах наличие сильного покровителя было бы разумным решением. Райдемте сюда. Доктор Кетлер прошел по лаборатории до большого стеклянного куба и приглашающим жестом указал японцу на освещенное пространство внутри. Не могу тебе гордо вошел внутрь, одновременно улыбаясь наивности слов этого человека. Покровителя? Губы Емагути скривились в улыбке. Вы плохо знаете моего брата. Бурьондо сами предоставляют услугу покровительства даже очень влиятельным персонам. Похоже, это вы не в курсе. Мой брат никогда не станет даже слушать такое. Что ж, я предполагал подобный ответ. И все же вы доставите ему мое послание. При этих словах доктор Кетлер кивнул одному из лаборантов, и дверь стеклянного куба моментально захлопнулась. Емагути дернулся было с кулаками на прозрачные стенки, но потом понял, что оказался в ловушке и замер. Канцлера что-то сказал своему помощнику и затем довольно кивнул, услышав ответ. Посмотрев прямо в полные ярости глаза Якудзы, он спокойно нажал кнопку на пульте, и камера тут же стала наполняться бело-голубыми парами. Удушливого газа.、Mm -hmm. Организм триплхорна не выдержал земных условий. Прожив более тридцати лет на Луне, где сила гравитации была в шесть раз меньше, чем на платформах корпорации. его мышцы и внутренние органы полностью перестроились. Сердце старика подвело его, не сумев справиться с резко изменившимися внешними условиями. А подскочившее от стресса артериальное давление довершило начатое. Когда Джейн подбежала к неподвижно лежащему на полу телу, его дыхание было едва заметным. Кинувшись ему на грудь, девушка проклинала себя за ту холодность, которую проявила к отцу, Так и не выслушав его до конца И хотя они были едва знакомы Он был единственным родным человеком Которого она знала Мать она потеряла еще в детстве С доктором Кеттлером, растившим ее с малолетства Она никогда не была близка Из-за высокого положения Своего дяди в Тьюбе Джейн даже не имела друзей Большинство сверстников Попросту боялись общаться с ней Ее попытки сбежать от его опеки неизменно оканчивались неудачей и заточением в очередной золотой клетке. Верхний мир, в который она попала столь внезапно, стал ее первой отдушенной за долгие годы. А знакомство с отцом дало крохотный шанс хоть немного узнать об истории своей семьи и самой себе. И вот теперь она лишилась даже этого. Слезы текли из глаз девушки, пока она обнимала тело железного короля. Внутри его корпуса были слышны тихие механические звуки каких-то насосов и сервоприводов. Что-то тихонько жужжало и тикало словно часы. Гомеостаз человека – это сложнейшая система саморегуляции внутренних органов. Триплхорн был инвалидом и наполовину машиной. Джейн понятия не имела, какие органы скрытые под титановой броней были в нем органическими. А какие были заменены на искусственные импланты и соединены нейросетью с чипом в голове своего хозяина. Несмотря на внешнюю мощь, внутри Влады Колуны оставался обычным человеком с изуродованным и изможденным за долгие годы постоянной работы телом. Мы должны отнести его на корабль. Тихим голосом произнесла девушка, утирая рукой слезы. Он еще жив. На Луне ему станет легче. Ему сделают диагностику, починят его. «Ронни, ну что ты стоишь? Помоги мне поднять его!» В ее лице отчетливо читалась решимость, и Арун снова отметил, что она была гораздо больше похожа на своего отца, чем позволяла себе думать. Ухватившись за выступ под кевларовым наплечником, он попробовал приподнять Триплхорна, но в то же мгновение понял, что это абсолютно невозможно. Титановые сплавы, хоть и были втрое легче обычной стали, однако железный король был неподъемным. Может, при лунной гравитации у них это еще и получилось бы, но сейчас Рон даже не смог сдвинуть с места двухсоткилограммовый корпус, не говоря уже о том, чтобы поднять его и перенести на корабль. С сожалением он посмотрел в заплаканные от того, ставшие еще более красивыми глаза Джейн. Она все поняла без лишних слов. Руни встал и отошел на пару шагов в сторону, давая ей возможность проститься с отцом наедине. Он подошел к коллегу, который сам едва держался на ногах, привалившись плечом к стене, и молча помотал головой в сторону, давая понять, что король, к сожалению, обречён, и они здесь абсолютно бессильны. Расплата за мимолетную возможность найти родителей оказалась слишком суровой. Джейн. Послышался снизу хриплый голос и девушка вздрогнула. Папа. Не смело произнесла она, с надеждой глядя в подернутые мутные по волокой глаза. Папа, я здесь, все будет хорошо. Прости меня, Джейн. Я подвел тебя. О чем ты говоришь? Это пустяки. Мы вытащим тебя отсюда. Слезы текли по ее щекам, и хотя она улыбалась, горе застилало ей душу. Ты ни в чем не виноват. Просто твой. Костюм, он не справился с перегрузкой и ты отключился. Ты слишком давно не был на Земле. Я не был на ней почти тридцать лет. Рипл Хорн говорил урывками, с трудом втягивая в себя глотки воздуха по синевшим губами. Джейн хотела остановить его, но он продолжал. Я не был тут по двум причинам. Раньше этот костюм не был столь красивым. Я стеснялся своего вида, а потом мне было стыдно. Перестань. Тебе нечего стыдиться своего вида, и ты такой, какой ты есть. Она взяла в ладони его металлическую руку и попыталась согреть ее своим дыханием. словно надеясь, что человеческое прикосновение сможет пройти через Старик коснется его души. «Нет, дочка. Я должен признаться тебе кое в чем. Это мы затопили землю. Не поняла, кто это мы?» Джейнс глотнула. «Я Николас». твоя мама, еще десяток людей, мы все входили в ядро, это мы сотворили с планетой, потом не был стихийным бедствием, мы сделали это намеренно, в комнате воцарилась тишина, Услышанное переворачивало все, что Олег, Ронни и Джейн знали об истории Земли. Возможно, сейчас они были единственными из живущих на платформах, кто узнал правду, и эта правда была слишком жестокой. «Я виновен перед всеми вами», — прохлепел лунный владыка, и Джейн невольно отпустила его руку. «Но...» Я сказал правду. Это можно исправить. Ядро знает как. Именно. Отец у тебя бред? Нет, дочка. Я слаб и не могу пошевелиться. Но мой мозг все еще подчиняется мне. Я не был на Земле. Слишком долго и, видимо, потерял нить управления корпорациями. Но я искренне хотел остановить надвигающуюся войну между селенитами и корпоратами. Я и представить себе не мог, что эта война нужна Чернигову, чтобы оставаться у власти. «Вы затопили землю?» Джейн отшатнулась. «Но зачем? Ради чего?» «Я... я отключаюсь. Прошу тебя, сделай в точности, так я скажу. Под левым наплечником есть кнопка. Нажми ее. Там оно принадлежало твоей матери». «Надо вернуть землю людям!» У него начались галлюцинации. «Мозг отключается!» Произнес Олег, севший на курточке рядом с Джейн. Девушка молча смотрела, как солдат просунул руку под наплечник диктатора и нажал там что-то. Моментально на груди лунного короля раздвинулись черные лепестки брони, И под ними обнаружилось небольшое потайное отверстие, в котором что-то лежало. Переглянувшись с друзьями, Олег засунул пальцы и извлек наружу странный кулон на цепочке. Затем он протянул его Джейн. Он сказал, «Это принадлежало твоей матери». «Лем, Лем, Лем». Губы триплхорна едва шевелились – Он закрыл глаза, но все еще крепко держал дочь за руку. Найди Генри Картера. Он поможет. Покажи ему это. Когда пальцы железного владыки разжались, она поняла, что все кончено. Арун удивленно посмотрел на друзей. Генри Картер? Это еще кто такой? Ты что, газет не читаешь?» Капрал поднялся, озираясь по сторонам. В его поведении чувствовалась большая тревога. «Это же лидер ядра. Картер номер один в списке самых разыскиваемых преступников корпораций. И я нутром чувствую, что теперь и наши имена находятся в этом же списке. Ты думаешь, Триплхорн прибыл на Землю ради встречи с ним? А зачем же еще? С генералом Черниговым? Он мог бы пообщаться и по старым каналам связи, а тут вдруг личный визит впервые за столько лет. Все дело в этой штуке, и из-за нее нас точно убьют. Олег уверенно ткнул пальцем в сторону кулона, который Джейн успела повесить себе на шею. Вещица в форме продолговатого заостренного цилиндра и впрямь была несколько странной. Одновременно является собой пример виртуозной ювелирной работы с узором в виде сотен кривых дорожек печатной платы. Она явно была ключом. Вот только к чему? Расшатываясь, Олег прошел вдоль дальней стены покоя генерала Чернигова, внимательно изучая обстановку в поисках чего-то полезного. Олег, нам пора бы выбираться отсюда. Голос Оруна выражал тревогу за их положение. Мне нужно найти автомат или что-нибудь помощнее. Но ты на ногах едва стоишь. Ничего страшного. Нажимать спусковой крючок много сил не потребует. А без оружия у нас нет шансов. При этих словах бывший капрал уверенно толкнул одну из дверей, которая, по его мнению, должна была вести в соседнюю комнату. Войдя внутрь, он нажал клавишу света и обнаружил, что оказался в узком тамбуре, по обеим сторонам которого располагался личный гардероб генерала и довольно внушительный арсенал оружия. Выбрав краткоствольный плазменный пистолет, Бойко распихал по карманам запасные обоймы и уже собирался было выйти в общий зал. когда обнаружил в самом конце еще одну дверь. Секунду поколебавшись, он подошел к ней, прислушался и толкнул ладонью. Зрелище, открывшееся его глазам, заставило его замерить на месте. В небольшой комнате было оборудовано медицинское помещение, оснащенное по последнему слову техники. От роботизированной операционной до запасного набора киберимплантов для всех конечностей. Однако поразило Олега вовсе не это. В дальнем углу стерильного пространства располагался высокий многоярусный контейнер, внутри которого в прозрачных ячейках находились младенцы. Очевидно, те самые, которые были похищены со станции Селенитов Феникс. Невольно подойдя ближе, чтобы разглядеть, живы ли малыши, он уставился на детские ручонки, протянувшиеся к нему с той стороны толстого стекла. увиденное вело его в ступор. В комнату неслышно зашла Джейн, которая приблизилась к коллегу и внимательно всмотрелась в побледневшее лицо Бойка. Олег, что с тобой? Тихо спросила девушка. Вместо ответа пилот отодвинул край своей изурованной и испачканной крови рубахи и показал ей небольшую родинку на внутренней стороне запястья левой руки. Переведя взгляд на младенцев, Джейн с ужасом обнаружила, что у каждого из них были точно такие же отмечены на крохотных запястьях. Теперь я понимаю, почему он назвал меня лунным выкармышем. Кто? Чернигов. Как давно стезал меня в пыточный, да все время говорил о том, что я предатель, который служил лунному королю. Получается, что я и вправду был рожден на Луне. Нет, Олег. Ты родился так же, как и они, здесь на Земле. Эмбрионы привозят сюда специально, чтобы они развивались в условиях земной гравитации. И вам не грозило то, что сегодня произошло с моим отцом, когда его сердце не смогло быстро адаптироваться к нагрузке. Откуда ты знаешь это? Олег повернулся к девушке и посмотрел прямо в ее глаза. Я летила сюда на шаттле Трипл Хорна. Во время полета он много говорил о желании сохранить человеческую расу, о евгенике, селекции и отборковке. Как бы ужасно это ни звучало, честно сказать, я тогда ему не поверил, но теперь я вижу, что все это было правдой. Бойко с горестью улыбнулся, но его душе было так мутарно, словно там Мурлонги насрали. Ему было чертовски обидно. Сегодня судьба преподнесла ему сразу два сюрприза. и оба начисто ломали его прежнюю жизнь. Сначала от него отреклись корпораты, которым он верой и правдой служил с детства, а теперь он осознал, что вдобавок ко всему был забракованным селенитами образцом их чудовищных экспериментов». «Хорошо, ты весь бледный». «Нормально. Просто сегодня я кое-что понял», — отчетливо произнес Бойко, отводя взгляд в сторону. «Всю жизнь меня учили жить по чужим правилам. Ты знаешь, я ведь не взлюбил Ронни ни за его характер, а за то, что в нем есть качества, которые я себе проявлять не позволял. Мне не хватало решимости двигаться против течения». принимать собственные решения, принимать бремя их последствий. А он показал мне, что значит быть свободным. Я не знаю, как это выразить правильно. Я все еще не одобряю его безрассудность, но после встречи с ним я словно стал немного другим, стал смотреть на мир шире и увидел в нем много нового, не всегда приятного, к сожалению. Ты знаешь, он ведь тоже изменился за эти дни. Джейм взяла Олега за руку и нежно погладила его родинку. «Мне кажется, что того безрассудного Ронни, которого ты встретил всего несколько дней назад, больше нет. Так или иначе, и ты, и я росли в коллективе, и в казармах, я в тьюбе. Я думаю, что поскольку в отличие от нас Рон вырос на улице, в действительности он чувствует происходящее гораздо острее. И переживает это больнее, хотя жизнь не научила его прятаться за улыбкой». Олег внимательно ее выслушал, а потом перехватил руку девушки. Джейм, пока мы наедине, я хотел тебе признаться еще кое в чем. Позже. Мы еще поговорим обо всем, когда выберемся отсюда, Олег. А сейчас я хочу попросить тебя. Береги его. Арум гораздо уязвимее, чем хочет казаться. У него никого, кроме тебя, нет, и я знаю, что только ты сможешь прикрыть ему спину. Ты можешь пообещать мне это? Олег взглотнул, ожидая услышать что-то совсем другое. Однако согласно кивнул головой. «Хорошо, если ты об этом просишь». «Спасибо тебе». Джейн коротко обняла его, и Капрал тут же разомлел от этого прикосновения. Болит его страданий резко утихла, и в голове возникли совершенно иные мысли. Однако девушка быстро отстранилась и отошла на шаг в сторону. А теперь давай выбираться отсюда. Ронни, подойди к нам. Понадобится твоя помощь. Что ты задумала? Лицо пилота выражало недоумение от того, насколько быстро все изменилось. В помещение вошел дикарь и, озираясь по сторонам, тихонько присвистнул. В таких медицинских палатах ему находиться еще не доводилось. Ничего себе! Протянул он. Олег, если ты сунешь руку вот сюда, то, я думаю, эта штука сделает тебе инъекцию простой. правильных витаминов. Я, конечно же, подлечил тебя, но по правде говоря, этот автоматизированный комплекс, наверное, сделает это гораздо лучше. Чего ты стоишь? Суй скорей! Ром подтолкнул товарища в сторону искрящиеся голубыми отливами медицинской капсулы, и тонкий убруч тут же перехватил его руку. Манипулятор с тончайшей иглой мгновенно вошел под кожу, что-то тихонько пискнуло и загудело. И почти сразу Олег ощутил, как по его венам приятной прохладой начал разливаться физ раствор. Возможно, это был лишь психологический эффект, но он и вправду сразу почувствовал себя немного лучше. Впрочем, тихие слова, произнесенные Джейн, мигом разрушили его душевный баланс. Мы должны унести их отсюда. Ты с ума сошла? Дети не должны быть разменной монетой или ценой, которую надо заплатить за мир. Только подумай, во что превратит их Чернигов из чувства алчности и мести. Они никому не нужны. Их вышвырнули на землю так же, как и меня много лет назад. Вдруг яростно выпалил, бойко, резко выдергивая запястье из автомата и указывая на свою отметку на руке. Да не видишь? Нас всех забраковали. Вовсе нет. Отец перед смертью сказал мне, что они все особенные. Значит и ты тоже. Подумай сам, Олег, ты лучший пилот корпорации, ты лучше любого из солдат Чернигова и всегда был таким. Они тебе завидовали и боялись. Я не знаю мотивов, по которым тебя оставили на платформах, но мы обязательно разберемся с этим. А сейчас надо вывести их отсюда. Дети не виноваты в поступках взрослых, они просто дети. Олега Шарашина посмотрел на девушку. Ее слова могли оказаться правдой. И тогда возможно, он вовсе не был изгоем, как он уже решил про себя. Лицо бывшего капрала просветлилось. Он ведь и вправду был лучшим на курсе. И куда мы с ними? На Луну? Сумасошла? После всего, что случилось, нас сабьют еще при подлете. Я знаю одно место. Молчавший до этого момента Арум неожиданно вмешался в разговор. И все перевели на него взгляды. Мы отвезем их в храм. Разломное стекло в покое Чернигова разлетелось на твитечей из грящихся осколков. Олег и Рони были заняты тем, что усаживали Джейн внутри большого контейнера по соседству с малышами. Быстро накинув на него защитное покрытие, они бросились в сторону основного зала. Лишь у самой двери Буека схватил Рони за рукав и жестом указал ему на необходимость соблюдать скрытность. Причисленном перевесе противника только внезапность могла обеспечить им хоть какой-то шанс на победу. Олег рефлекторно погладил свое оружие. и привычным движением втопил пальцем кнопку включения плазмогана. Индикатор зарядки батареи бесшумно отозвался крохотной зеленой полоской и бойко перевел спусковой крючок в режим автоматической стрельбы. Сейчас ему был нужен ошеломительный огневой шквал. Аккуратно выглянув в дверную щель, чтобы предварительно оценить положение и численность врага, Он вдруг с удивлением обнаружил, что в помещении на штурмовых тросах заскочили четыре фигуры, закованные в голубую униформу спецназа лунного департамента. Это были бойцы из личной охраны триплхорна, которые снаряжисты быстро обыскивали помещение, из которого, судя по всему, поступил автоматический сигнал тревоги. Обнаружив тело своего короля, старший офицер незамедлительно связался с кораблем по радио, в то время как трое его бойцов заняли оборонительные позиции возле главного входа в помещение. Архитектора. Повторяю, совершено покушение на великого архитектора. Состояние критическое. Требуется экстренная эвакуация отдела. Рони хотел было выйти на встречу охране короля, но Олег силы удержал его. Это же свои. Они помогут нам бежать отсюда. Когда это они успели стать для тебя своими? Моба все еще в статусе беглых преступников. А уж когда перед ними лежит труп собственного короля, да они прикончат нас на месте, даже не разбираясь, кто мы такие. Рун метнул быстрый взгляд в щель, переваривая слова напарника. Королевский спецназ действовал довольно решительно, и в словах Олега и правда был резон. Бойцы сейчас явно были на взводе и, скорее всего, откроют огонь еще до того, как они успеют выйти из-за двери. Тем временем два сотрудника лунного департамента уже протянули концы штурмового троса в зал и надежно закрепили их вокруг титанового корпуса «Триплхорна». Сквозь порывы ветра, доносившиеся из разбитого окна, Были слышны переговоры по рации. Тело готово к подъему на борт. Вас понял. Приступаем к эвакуации. Ветер усиливается. Корректирую работу репульсеров. До старта. Три, два, один. Тросы, ведущие кораблю лунного шаттла, который завис над окном, натянулись. И вскоре безжизненное тело Трипл Хорна плавно выскользнуло наружу. При вспышках молнии Ронни с Олегом видели, как фигура некогда грозного и непобедимого владыки Луны зависла в воздухе, загнувшись дугой и раскачиваясь на ветру. Моторы лебедок пришли в движение, и мокрый от дождя черный панцирь взмыл в небо. Следом за ним эвакуировались и бойцы группы сопровождения. Наступила странная тишина, в которой за окном лишь слышался тихий гул моторов корабля и далекие раскаты грома, предвещавшие приближение очередного шторма. Снизу прострекотала автоматная очередь, затем к ней добавилась еще одна и еще. С корабля ответили коротким залпом плазменного орудия, и дождевые струи на мгновение окрасились ярко-голубой зорницей. В следующую секунду пол под ногами содрогнулся от мощного взрыва, и орун тревожно посмотрел на Олега. Небо за окном расцветилось оранжевой вспышкой пожара, и тут же густые черные губы дыма взвелись вверх, смешиваясь с грозовыми тучами. Война началась. Тихо произнес Олег вслух, озвучивая то, что было на уме у каждого из них. Лан предложенный Олегом был рискованным, но он был единственным. По его замыслу, им обоим предстояло переодеться в форму к корпорации и попробовать в открытую дойти до миротворца. Роясь в гардеробном шкафу Чернигова, Арун натолкнулся на целую коробку с образцами различных погонов и нарукавных нашилок. Обращаясь к натягивающему на себя куртку Олегу, он протянул ему сразу несколько штук на выбор. «Насколько я помню, ты давно хотел примерить на себя погоны «Флайт Капрала». «Предлагаю тебе перепрыгнуть пару ступенек». Алекс с сомнением посмотрел на знаки различия штурм капитана, но потом решительно взял их и разместил на своей форме. Блифовать так блифовать. Вот это я понимаю. Обрадованно отозвался Рони. А у меня что за знаки на груди? Это какие-то медали что ли? Лучше тебе не знать. И вообще будет здорово, если всю дорогу говорить буду только я. Не забывай, какой груз мы везем. Рисковать нельзя. Они прошли по ковровой дорожке до шахты лифта, нажимая кнопку вызова. Олег весь подобрался готовить к тому, что сейчас их разоблачат. Но кабина пришла пустая, и Рон неправильно затолкал в нее высокий бокс с младенцами и Джейн внутри. Неприятности поджидали их внизу. Не доехав до места назначения, кабина вдруг остановилась, и ее дверцы распахнулись. Снаружи стоял десяток вооруженных корпоратов, и Рон сперва немного орабил. но когда Олег Хмурый кивнул солдатам и сделал жест рукой, Рони послушно откатил бокс немного в сторону, освобождая часть пространства для быстро вошедших внутрь корпоратов в серую униформу. Лица всех солдат были серьезными и сосредоточенными. Каждый держал в руках плазменный автомат и Хмурый поглядывал на других. Что там произошло? По-русски поинтересовался Буйко, пользуясь полномочиями, которые ему давали погоны штурм-капитана. «Серениты взорвали репульсорный блок по приказу Железного Короля. Платформа долго не протянет. Они объявили нам войну, сэр!» Командир отделения четко сообщил все, что ему было известно, и Олег лишь мрачно кивнул в ответ. Когда кабина вновь остановилась, солдаты поспешно ее покинули, направившись по длинному коридору, освещенному красными вспышками тревожной сигнализации. Стук их подкованных ботинок глухим эхом разнесся в узком пространстве. Торопливо осмотревшись по сторонам, Олег скомандовал. «Олег!» Выкатывай быстро! Рони изо всех сил подналег на ручки контейнера, стараясь двинуть с места тяжелый груз. Но едва ему удалось выйти в коридор, как почти сразу сбоку возникла фигура дежурного офицера, который вышел из небольшой кабтерки, вплотную приблизился к контейнеру и положил сверху свою ладонь, чтобы отдернуть камень и посмотреть, что под ней. Куда вы это везете? Прищурившись, спросил охранник, проявляя обдительность и намереваясь поднять защитный полок. Сердце Аруна ёкнуло, но тут же ладонь Олега легла поверх руки корпората. «Эвакуация имущества по личному распоряжению генерала Чернигова». Голос Бойко был твёрдым, и его начальствующий тон не допускал никаких возражений. «Капрал, к сожалению, мне в помощь выделили только этого бестолкового суборда. А наш груз слишком ценен. Возьмите с собой пару проверенных людей и сопровождайте нас до доков. Срочно!» Олег говорил по-русски, и то, как он это делал, уверенно отдавая приказы, не вызывало ни малейших сомнений в серьезности его намерений. Офицер послужно козырнул старшему по званию и мигом скрылся в своей комнатке, вызывая помощников. Пользуясь его отсутствием, Ром быстро приблизился к приосанившейся фигуре Бойко и прошептал его на ухо. «Ты сдурел!» «Я как не ищу обмануть их бдительность. Пусть думают, что охраняют нас. А если они спросят?» Договорить он не успел. Из помещения дежурного выскочил капрал в сопровождении двух рослых мордоворотов, физическая сила которых не вызывала ни малейших вопросов. Плотно сбитые парни энергично подхватили контейнер на колесиках спереди и бодро потащили его в направлении, указанном бойко. Рону оставалось только проворно семенить ногами сзади, поскольку он едва поспевал за грузом. От быстрой ходьбы его штаны, которые были велики ему минимум на два размера, постоянно сползали. И он благодарил синее небо за то, что шел сзади один. Периодически поправляя на себе форму, он озирался по сторонам одновременно прокручивая в сознании мысль о том, что лунный король никак не мог устроить взрыв на платформе. Во-первых, он прилетел с миром и не отдал бы такой приказ. Во-вторых, во время взрыва он уже находился без сознания. Мог ли сам Чернигов пойти на такой шаг? Вполне, если учесть, что ему надо было как-то оправдать убийство Триплхорна. Его мысль прервала резкая остановка. От толчка контейнер ощутимо качнулся и изнутри послышался отчетливый всхлип ребенка. Дежурный капрал резко обернулся и Ронни виновата прикрыл рот рукой, изображая приступы коты. «Не обращайте на него внимания, офицер», – в полголоса произнес Бойко. «Его только что выписали из лазарета, но мне кажется, они поспешили». Олег изобразил какой-то жест возле своего виска и капрал, понимающий, кивнул в ответ. Ронни глупо улыбнулся и предпочел скрыться за контейнером. Если Джейн не удастся успокоить проснувшегося младенца, то их ждет быстрая расправа на месте. Вскоре они вышли на платформу, и Арун с облегчением увидел не вдалеке миротворец. Несмотря на сильный дождь и яростную непогоду, здесь творилось что-то невероятное. На платформе была объявлена эвакуация, словно в огромном муравейнике. Со всех сторон пробегали отряды солдат, которые тут же строились шеренги и экстренно грузились на корабли. С ревом залетали стримерсы, на ходу перестраиваясь в звенья и уносясь в грозовое небо. Где-то за облаками отчетливо гремел гром, и, вслушиваясь, Роник понял, что это была вовсе не гроза, как ему показалось вначале, а раскаты далекого боя. Похоже, что корпорация пыталась атаковать уходящие от преследования корабли селенидов, Значит, Олег был прав, и война действительно началась. Быстро подкатив контейнер к наклонному трапу миротворца, Бойко ухватился раненной рукой за ручку, намереваясь хоть как-то ускорить их погрузку. Однако изнутри корабля тут же показался усиленный наряд охраны, который пригладил им дорогу. Впервые сердце Олега упало до пяток. Блестящий план только что провалился, и ему ни почем не перехитрить этих парней. Ваше разрешение на полет, строго потребовал один из них. Помощь пришла со стороны дежурного офицера, сопровождавшего их. Заметив некоторую заминку, он неожиданно выступил вперед и грозно рыкнул на своих товарищей по смене: "Приказ генерала Чернигова, секретный груз, быстро помогите нам вкатить контейнер на борт". Словно по волшебству сразу несколько дюжих парней спорно вкатили высокий ящик наверх и, отдав честь. спустились по тропу вниз. Олег приветливо кивнул им, нажал кнопку закрытия шлюза, и как только его створки сомкнулись, тут же бегом ринулся к креслу пилота. Удача барышня с переменчивым характером, и, казалось, на сегодня она уже раздарила все имеющиеся у нее подарки судьбы. Плюхнувшись в свое кресло, Олег с благодарностью прикоснулся пальцами к деревянной дощечке «Манджута». И тут же решительно завёл двигатель, готовя корабль к стремительному гиперпрыжку. По мере того, как миротворец приближался к платформе, Джейн отметила, что Ронни сильно переменился. Его всегдашняя веселость и беззаботность куда-то исчезли, уступив место серьезности и, как ей показалось, печали. Поначалу девушка ничего не смогла разглядеть в иллюминатор. За окном были лишь сплошные завесы темно-серых облаков, которые перемещались с большой скоростью. Миротворец долгое время кружил на низкой высоте в районе, обозначенном Аруном, порой опускаясь почти до самой поверхности бушующего океана. «Отыскать дорогу в храм не так-то просто», — тихо произнесла она, пытаясь как-то разрядить обстановку мрачной тишины, висящую в рубке. «Да, так же, как и путь к познанию собственной души. Так нам говорили». «Вон там!» Ронни указал рукой в сторону мелькнувшей меж облаков пристани. «Олег, я не предупредил тебя». Они не используют репульсорные подвески и тому подобные штуки. Поэтому надо быть очень осторожным при швартовке, чтобы не повредить пристань. «А как же они тогда висят в воздухе?» – заинтересовалась Джейн. «Я думала, все в вашем мире используют технологии трипл-двигателей для выживания». Храм отрицает использование любых технологий. Там считают, что именно из-за них происходят подобные катастрофы. «А как же тогда пристань?» Она держится на воздушном шаре. Теплый дым поднимается из жерла вулкана и удерживает пристень, которая нужна лишь для швартовки рыболовецкого судна. Она приходит раз в неделю. На нем же иногда переплывают паломники, но это редкость. Сам храм располагается гораздо ниже на верхушке некогда высокой горы, опираясь корнями на землю. Так у нас говорили. Ничего себе! Я думала, все горы затоплены. «Это же просто чудо, что осталось такое место!» «Чудо!» — согласно кирнул Ронни. «И поэтому здесь храм». С огромным трудом и великими предосторожностями Бойко подогнал миротворец к небольшой платформе, которая и в самом деле оказалась сделана из дерева. Широкая шестиугольная площадка с отверстием в центре была сколочена из обычных досок и остатков бревен. Подвешенная на толстых канатах, она поскрипывая мягко покачивалась на ветру, который в этом месте, словно из уважения к храму, заметно ослабевал. Задрав голову к верху, Олег поразился тому, насколько большим был сшитый из парусины неопределенного цвета воздушный шар. Из широкого круглого отверстия в полу и вправду мягкими клубами шел сизый дым. Протянув руку в его сторону, Бык убедился, что он был горячим и от него неприятно пахло серой. По краям отверстия лежал хорошо заметный слой тончайшего пепла, на котором виднелись чьи-то свежие следы босых ног. Проследив их направление взглядом, Олег тут же заметил низенького китайца в жёлтой одежде, который, стоя в углу, неподвижно смотрел на корпората. Китаец был стар, его седые длинные волосы опускались почти до плеч, а лицо было испещрено глубокими морщинами. Он был настолько худой. Чтобы Ика подумал, что такого человека можно было бы опрокинуть даже челочком пальца, и все же в его глазах не было ни малейшего страха. Олег поспешно поднял руки вверх, показывая, что у него нет оружия. Мы пришли с миром, нам нужно. Но китаец его не дослушал, внимательно вглядываясь в лицо второго корпората. Арон, как ты смеешь сюда явиться? Я виноват, учитель. Панура, опустив голову, отозвался декар. После того, что ты натворил, наставник Ли любил тебя как сына, и ему пришлось отвечать за тебя перед Якудза. Я знаю. Со вздохом произнес Рони. Его убили, а голову вышвырнули прямо вот сюда на всеобщее обозрение. Надеюсь, это ты тоже знаешь. Питайцев отвернулся, не желая продолжать разговор. Значит, теперь ты слушаешь корпораций? В голосе китайца сползло презрение, словно чего-то худшего воспитанник храма совершить уже не мог. Нет, я. Это просто форма. Я и мои друзья мы вовсе не из корпораций. Джейн впервые видела, чтобы язык Балагура Рони начал запинаться. Однако вскоре он собрался. Учитель, я многое понял с тех пор и прошу помощи. Мне не к кому больше обратиться. Наставник Ли преподал мне урок, заплатив жизнью за мою безрассудность. Теперь я хочу сделать то же самое для всех жителей Медгарда. Грядет большая война. Война? Да, учитель. И кажется, только я смогу ее предотвратить. Но сначала мне надо спрятать кое-что от корпорации. При этих словах Арун сбросил тканевый полок с контейнера, И китаец с удивлением увидел детские лица, которые с любопытством смотрели на него сквозь стекло И ты привез их сюда? О чем ты только думал? Об их жизни Не буду лукавить Их ищет генерал Чернигов И если вы согласитесь, то подвергните себя Не надо меня стращать Отнесите детей в келью нижнего уровня А с тобой я поговорю позже Китаец, несмотря на свой почтенный возраст, сноровисто перелез ограждение и принялся спускаться по веревочной лестнице. Джейм подошла к Аруну и положила руку ему на плечо. «Руни, что ты сделал?» Обокрал Якудзо и хотел немного побыть Рубин Гудом. Была у меня в детстве такая книжка, вот только жизнь, в отличие от сказки, оказалась суровой. Я думал, что принесу в храм достаток, а оказалось, что принес одни лишь беды. «Но ты же не мог знать, что всё так будет». Лей предупреждал меня, что грязными руками чистое дело не сделаешь, и расплата всегда наступает. А я не послушал. И вот итог. Я сбежал, думая, что Икудзе меня никогда не поймает, но они поступили проще. Взяли наставника в заложники, а дальше... Ты знаешь. Передавая младенцев по цепочке из рук в руки... Молодые люди аккуратно спустили их вниз, а контейнер, на всякий случай, сбросили в океан. Джейн и Олег искренне поражались той красоте, что открылась их взору по пути в храм. Серокоричневые острые выступы скалы были густо покрыты темно-зеленой травой и желтым хом, которые в изобилии росли во влажных и теплых условиях. Вопреки их ожиданию, Арун не пошел с ними, сказав, что он еще не готов к разговору с учителем. Когда они вернулись назад, Снуфер все так же сидел на утесе скалы, но в том самом месте, где они его оставили часом ранее. «Ронни, ты как?» Поинтересовалась Джейн, искренне беспокоясь, что парень глубоко переживает убийство своего наставника. «Все нормально. Младенцев устроили?» «Да, я даже не ожидала, что там внизу целая деревня с настоящими домами. У них такие смешные крыши». Это называется пагода. На санскрите звучит как бхагават, то есть башня, наполненная сокровищами. Говорят, храмы были на этой горе еще за тысячи лет до потопа, а когда он начался, то монахи на своих плечах перенесли бревно выше, веря в то, что земля не даст погибнуть человечеству. Так они делали несколько раз, пока поднявшиеся воды океана не оставили им лишь самую макушку горы. С тех пор храм считается. Обителью Веры Ну, Вера сейчас и нам бы не помешала Произнес Олег Присаживаясь рядом с Роней на край скалы И вглядываясь вдаль Где у самого подножия Огромные волны с шумом разбивались Об острые грани утеса Уютное местечко Да Подросткам я часто приходил сюда Когда сбегал из храма Мне все время хотелось чего-то большего Но это был максимум того, куда я мог убежать. Ли всегда находил меня здесь, и у него всегда находились слова утешения для меня. Он говорил, что достаточно лишь открыть свою душу, чтобы весь мир пришел к тебе на помощь. Сейчас же я вижу, что этого явно недостаточно, и он сам нуждается в нашей помощи. Хочешь мира? Готовься к войне. Нас так учили в корпусе. Согласно кивнул Олег. Что делать-то теперь будем? Отец сказал, что нам надо найти Генри Карпнера. Джейн тоже присела между парнями и посмотрела на бушующие гребни волн, покрытые белыми шипящими шапками пены. Если он прав и способ избавить земную поверхность от воды существует, то это могло бы положить конец любым войнам. На примере Чернигова ты уже могла убедиться, что далеко не всем такой сценарий придется по нраву. А вот меня больше интересует, где может скрываться этот Картер. Задумчиво отозвался Бойко. Его безуспешно разыскивают долгие годы. Может, его и в живых уже нет. Рум поднял с земли небольшой камушек и бросил его вниз. Задумчиво наблюдая за тем, как он на глазах превращается в едва заметную точку. Которую вскоре поглотили волны Он не спеша произнес «Я уже думал над этим Он точно жив Иначе Трипл Хорн просто Не полетел бы сюда Он осознанно подверг себя риску Посещения Земли, а значит Наверняка знал, где тот скрывается И если за столько лет Корпорация не смогла найти Генри Картера То это означает только одно Он работает Внутри нее Там, где этого никто не ожидает строительство кольца. Олег вскинул брови, с интересом поглядывая на товарища. Похоже, что так. Тебе виднее, где корпорация прячет свои секреты. Но кольцо — это особо охраняемая зона. Там проверяют всех и полагаю, что особый департамент не пропустил бы террористов в свои ряды. Во-первых, похоже, что ядро не совсем террористы. Это пропаганда, созданная Альянсом, с непонятной пока нам целью. А во-вторых, подхватил его мысль сам Олег. Гартер может находиться не на самом кольце, а на небольшой платформе неподалеку. Она называется Тессеракт. Я был там один раз во время практики. Там живут одни лишь ученые, собранные по всему миру и проектирующие кольцо. Соответственно, и охраны там меньше. Правда, даже тогда нас с кораблем не пустили на платформу. «И как мы проберемся туда сейчас? Прикинемся рыбаками?» Джейм поднялась со своего места и внимательно посмотрела на Бойка. «Нет, мы сделаем то, чего никто не ждет. Прилетим туда официально, на миротворце. Форма у нас есть, да и мне понравилась роль штурм-капитана». «Это опасно, Олег. Ронни тоже поднялся. Не заиграться бы нам. То, как мы выбрались с короны – чистое везение». «Но на одной из стен храма я прочитал, что везение — это перекресток, где встречаются шанс и подготовка». «За шансы отвечаешь ты, а с подготовкой у нас уже давно все в порядке». Олег приветливо улыбнулся, вставая и отряхивая форму. «Мы должны рискнуть. По-другому этот мир уже не спасти». Арун посмотрел на Джейн и согласно кивнул. У него не было сомнений в том, что впервые в жизни судьба дала ему верных друзей, с которыми не страшно было залезть даже в самое пекло. Единственное, чего он не мог припомнить, так это того, чтобы на стенах храма содержались какие-то изречения насчет удачи. Скрывавшись в токе тесеракта, Олег выждал небольшую паузу, внимательно наблюдая за тем, не выбегут ли им навстречу вооруженные солдаты. Война войной, а если за миротворцев уже объявили награду, то не исключено, что по ним откроют огонь, как только он опустит кормовой трап. Не спуская пальца с кнопки гиперпрыжка, Бойко напряженно вглядывался в происходящее за бортом. Вроде все спокойно. произнёс Ронни, поглядывая на часового, который внимательно наблюдал за их швартовкой. Внимательно, но без опаски или признаков враждебности. «Ну, как я выгляжу?» Джейн вошла в рубку, демонстрируя всем свою изящную фигурку, облачённую в серую форму корпорации. Короткую юбку дополнял приталенный жилет с рядом золотистых пуговок по диагонали и широким накладным воротником. Казалось, ей к лицу будет любая одежда. Красивая. По простому сказал Рони и поправил какие-то нашивки на своем плече, которые ему до этого передавали. Спасибо. Когда приступим? Они опустили трап, и первым вниз сошел Олег Бойко. Его золоченые погоны штурм капитана и орденские планки на груди произвели должное впечатление на Чесовова, и тот вытянулся, замерев на месте и искоса поглядывая на высокопоставленных гостей. Особый департамент, чётко произнёс Буйко вместо приветствия. Проводите нас к начальнику базы и, чтобы ни одна собака к кораблю не приближалась. Слушаюсь, сэр. Часовой что-то буркнул в свою нагрудную рацию и быстрыми шагами пошёл вперёд, показывая дорогу. Пройдя по коридору, они поднялись по металлической лесенке, затем свернули направо, ещё раз поднялись по ступенькам и вскоре вошли внутрь небольшого тамбура. Провожатель приложил свой браслет к сканеру и дверь с шипением отошла в сторону. Четвертый кабинет слева. Гаркнуло солдат явно переборщил со своим рвением. Вольны, сержант. Ступайте. Дальше мы сами. Дежурный еще раз уважительно скользнул взглядом по фиолетовым погонам сотрудников ОЗДПО и скрылся. Громко стучал каблуками по лестнице. Буйко посмотрел на серьезные лица Арона и Джейн и удовлетворенно кивнул. Пришло время испытать их удачу. Эссеректом руководил Вальтер Гроз, лодный мужичок лет шестидесяти, невысокого роста в очках у толстой оправе и сильной залысиной на голове. Он был типичным администратором и руководил группой талантливых инженеров, проектирующих различные элементы кольца. Появление сотрудников особого департамента не произвело на него никакого впечатления. Он буднично поздоровался и предложил всем сесть в мягкие кресла. Сам же он расположился за широким письменным столом и, сложив пальцы в замок, приготовился слушать. Будучи гражданским лицом, Гросс привык соблюдать субординацию и предоставил военным право задавать интересующие их вопросы. «Мистер Гросс, как вы, наверное, уже знаете, на короне сегодня произошел теракт. Олег великолепно справлялся с ролью штурм-капитана, и его речь была четкой и, по-военному, лаконичной. «Мы подозреваем, что ответственность за это преступление лежит на террористической группе «Ядро». И есть основания полагать, что здесь, на вашей базе, скрывается один из ее членов. Это особо опасный преступник по имени Генри Картер. «О, это абсолютно невозможно!» Бросс всплеснул своими пухлыми руками И даже позволил себе немного улыбнуться. Поймите правильно, я ни сколько не ставлю под сомнение вашу компетентность, но все мои сотрудники были многократно проверены. Я готов лично поручиться за каждого из них. Да и человека с таким именем у нас попросту нет. Безусловно, под таким именем его и быть не может. Пивнул Олег рассудительно растягивая фразу. Он немного прищурился, пристально глядя на голоса, а затем добавил: "Мы будем только рады, если проверка в очередной раз покажет безупречность ваших инженеров. Вы ведь и сами понимаете, объект какой важности вы проектируете. Я совершенно не понимаю, чем я могу помочь вам. Мы бы хотели запросить у вас личные дела всех сотрудников старше шестидесяти лет." тех, кто имел ученую степень еще до потопа, работал над военными заказами и имеет мужской пол. Олег широко улыбнулся. «Вам ведь не составит труда сделать для нас такую выборку?» «Конечно же я сделаю это!» При этих словах Гросс поднялся и подошел к своему личному сейфу, стоящему у правой стены. Введя секретную комбинацию, он выдвинул длинный ящик с бумажными папками и принялся перебирать их. Олег перехватил взгляд Рони и довольно кивнул в ответ. Пока все шло как по маслу. Гроз что-то бормотал себе под нос, время от времени вытаскивая и бегло просматривая содержимое коричневых папок. Его руки периодически скрывались из виду, когда он доставал из глубины новые личные дела своих сотрудников. Наконец он вышел изо дверц огромного сейфа, однако в его руках Вместо папок был пистолет, который он направил прямо в лоб шторм капитана Довольное выражение быстро сползло с лицобойка Поняв, что их обман раскусили, Олег предпринял попытку встать Но Гросс быстрым движением снял предохранитель, одновременно обозначив свое отличное владение оружием Еще одно движение, шторм капитан, и я прострелю вам череп Поверьте, я не блефую «Вы что себе позволяете?» Зарычал на него Буйко, изображая праведный гнев. «А на что это похоже?» «Делаю то, к чему я, в отличие от вас, подготовился много лет назад». «Олег, это же и есть Генри Картер!» Ахнув, прошептала Джейн. «Верно, милочка. Я играл в шпионские игры, еще когда вы и на свет не родились. Но ведь вы-то нам и нужны. О, не сомневаюсь в этом». Картер принялся левой рукой собирать какие-то документы со стола, одновременно не спуская пистолета с груди Бойко. «К стене! Быстро! Все трое! Вы тоже!» «Вы не поняли. Мы не из корпорации. Мы искали вас, чтобы...» «Я сказал, быстро к стене!» «Но, впрочем, я могу пристрелить вас и здесь. Жаль, конечно, таких молодых ребят, но сейчас мне не до сантиментов». Палец Картера наполовину втопил спусковой крючок, Как вдруг его взгляд зацепился за кулон, надетый на шею Джейн, и выглядывающий из-под расстегнутого сверху пиджака. От волнения девушка бессознательно извлекла его и теперь мягко поглаживала пальцами. Откуда у тебя это? Отец подарил перед смертью. Отец? И как же тебя зовут, прелестная леди? Джейн. Джейн Трипл Хорн. Нет, это невозможно. Он улыбнулся. Франческа погибла во время потопа, хотя надо признаться, ты на нее весьма похожа. Мама не погибла, она укрылась в тюбе и пережила потоп под землей. Николас Кетлер удерживал ее силой, впрочем. Я плохо помню свое мрачное детство. Мне было пять лет, когда она ушла на поиски каких-то ключей и обещала скоро вернуться. С тех пор я не видел ее. А Триплхорн? Где же он сам? Его сегодня убил генерал Чернигов. Задушил прямо у меня на глазах. Вас интересуют детали? Джеймс скочила со своего места и перешла на крик. Боль от потери родного человека была столь сильной, что даже угроза Картера пристрелить ее не смогла остановить этот душевный порыв. Щеки покраснели, а на глаза навернулись слезы. Задыхаясь от волнения, она с горячностью произнесла Перед смертью отец бредил и тоже говорил о каких-то ключах Он сказал, чтобы я разыскала вас Но как вижу, мы с друзьями напрасно рисковали с собой, прилетев сюда Вы верно служите корпорации А все эти байки про спасение мира Это не байки! Вдруг резко вскричал Картер, взмахнув в воздухе пистолетом Увидев, что дуло не направлено в сторону Джейн Олег тут же резким ударом ноги попытался выбить пистолет, и лидер Едрав скричал от боли в суставе. Грянул выстрел, и пуля, зря кашетировав от металлической дверцы сейфа, с громкими чавканьями вошла Картеру прямо в живот. У синее небо! Лицо Бойко побледнело, когда он увидел, как красное пятно стало быстро расплываться по рубашке начальника базы. Я не хотел этого. Ронь аптечку. Не надо. Простонал Картер. «Аптечка тут не поможет. Я... Я даже рад этому. Не могу больше прятаться. Я устал». Генри Картер медленно осел на пол, привалившись спиной к своему письменному столу. Прижав ладонь к животу, он немного поморщился, а затем посмотрел в перепуганное лицо Джейн. «Так значит, ты и вправду его дочь». Папа сказал, что это вы устроили потоп. «Потоп? Да. Наших рук дело. Запуская этот проект, мы хотели очистить землю от всех грехов, а на деле породили монстра, ставшего воплощением их всех вместе взятых». «Мой отец не был монстром», – с горячностью произнесла Джейн. «Триплхорн? Конечно же нет». Он, скорее, всегда был романтиком и гениальным инженером. Я говорю про Николаса. Они всегда соперничали да, между собой, придерживаясь разных точек зрения почти по всем вопросам. Если твой отец хотел править миром при... О, при помощи эмпирически выведенных социальных норм и тотальной технологизации, что Кетлер вовсю занялся отрицательной евгеникой и проведением жутких биологических а, экспериментов в лабораториях. Скажу честно, мне он никогда не нравился. Картер закашлялся, и по его лицу было видно, что потеря крови уже давала о себе знать. Что двигало этим человеком в последние минуты его жизни? Было ли это желанием облегчить душу или наоборот? Он ничуть не раскаивался в содеянном и хотел похвастаться напоследок. «Расскажите нам про ядро», – произнёс Ронни, присаживаясь на корточке рядом с раненым. «А что тут рассказывать?» – иронично обронил Картер. «Мы создали его как закрытое движение учёных». Каждый из нас был гением в своей области. Однако мы видели, что почти все достижения научной мысли рано или поздно становились основой для создания оружия. Военные с удовольствием финансировали любые исследования и разработки, если те обещали им очередную бомбу невиданной мощности. Ахаха. <смех> Технологии способны уничтожить все человечество. Несколько десятков раз у них уже были, но им этого казалось мало. Казалось, они хотели уничтожить всю вселенную. Тогда я и придумал ядро. Я понимал, что общество... Погрязло в грехах настолько, что оставался всего лишь один вариант: создание Ноя ваквчега, а и полное уничтожение всех живущих. По-другому этот мир уже нельзя было спасти. И вы втроем придумали и осуществили все это? Почему втроем? У нас было несколько десятков. Мы работали в разных странах, но с одной целью. Впрочем, в реальности затопление не должно было быть. Мы должны были лишь попугать общество, сместить государственный строй, грубо говоря, устроить революцию. Но что но? Кто-то нас всех предал и стал военным. лицо Картера исказилось от боли. «Кто-то выдал наш план, и мы были вынуждены действовать в спешке!» Арум переглянулся с Олегом. Ситуация выглядела странно, и с каждым новым кусочком пазла она всё время видоизменялась настолько, что все первоначальные мысли и предположения рассыпались в прах. Картеру становилось всё хуже. «Картер» но он все же сумел вкратце рассказать о том, что учеными был изобретен новый вид энергии, который должен был стать основой двигателей для освоения дальнего космоса. Однако вместо этого он тут же стал основой для новой бомбы, многократно страшнее атомной. Членов ядра хватали одного за другим, и тогда Картер с товарищами принял непростое решение: когда военные захотели испытать новое оружие в деле. Молодые революционеры поняли, что это их шанс изменить мир. Они обманули всех с расчетами, посоветовали в качестве полигона льды Антарктиды и запустили процесс, который стал необратимым. Политики, увидев то, что они наделали, так и не сознались в испытаниях бомбы, а вскоре из-за приближающейся воды всему вовсе стало не до этого. Устройство, как они назвали изобретение. Должно было растопить лед до нужного объема и отключиться. По идее, оно должно было сработать и по второму этапу, то есть заморозить все обратно спустя какое-то время. Но почему-то этого не произошло, и мир навсегда погрузился в хаос. Вопросы множились, как снежный ком. Корпорация годами преследовала членов ядра, но каковы были истинные мотивы для этого? Разобраться в причинах или уничтожить свидетелей? Знало ли руководство Альянса об устройстве? Кто предал ученых и с какой целью? И, наконец, есть ли шанс все исправить? Картер печально улыбнулся, продолжая свой рассказ. Когда все началось, люди были настолько глупы и слепы, что некоторые даже радовались пребывающей в воде. Они доставали доски для серфинга и катались по затопленным улицам, улыбались и смеялись, как идиоты. Пока не стало. Слишком поздно. Начальник базы снова натужно закашлялся. Вы говорили, что существует способ убрать всю воду. Джей напряженно вглядывалась выскользившееся от були лицо Генри Картера. которая приобретала неприятный и бледный оттенок. <связывая> Клю... «Ключи», – прохлепил раненый учёный. «Мы их называли ключи. Аварийная система отключения устройства. Запуская потоп, мы опасались, <связывая> что военные помешают нам». И были вынуждены разделить ее на составные части, но автоматика не сработала. Видимо, радиация этому помешала. Теперь устройство можно отключить только вручную. Их семь. Картер виало протянул руку в сторону кулона Джейн и улыбнулся. Улыбка замерла на его лице, и девушка даже не сразу поняла, что Генри Картер умер. Олег закрыл его глаза рукой, и теперь улыбка большая походила на злорадную гримасу. Лидер ядра умер, унеся с собой в могилу тайну спасения мира. Однако Джейн была поражена не этим. Внезапно ей вспомнилось, что мама в детстве рассказывала ей сказку про «Семь волшебных ключей». При помощи которых принц должен был победить злое подводное чудовище. На глаза вновь невольно навернулись слезы. Когда мать уходила, то на вопрос о том, куда она собралась, она сказала, что должна раздобыть волшебные ключи. Тогда это воспринималось как продолжение сказки, но теперь выглядело совершенно иначе. Она ушла, чтобы остановить потоп. А、Рун прищурился и явно переосмысливал полученную информацию. Внезапно он задал девушке вопрос, смысл которого она поначалу даже не поняла. «Когда в подводной пещере на нас напала самка Мурлонгов, ты использовала странного робота с диковинными пилами. Помнишь? Мы называем эти машины ихтионами. А при чем тут они? Ты управляла ихтионом сама?» Конечно, в нем же нет искусственного интеллекта. Их тионом всегда управляет оператор. Это ведь просто геологоразведочный робот для взятия образца грунта. Но я не понимаю, к чему ты задаешь эти вопросы. А к тому, что за несколько дней до этого такие вот машины с дисками сначала отрезали буровую платформу корпорации, а потом искромсали на куски снуферов, которых отправили для ее починки. Мы с Олегом тогда спаслись чудом. думая, что на нас напали странные подводные мутанты, о которых уже давно ходили всякие байки на платформах. Но теперь-то я понимаю, что кто-то просто не хотел, чтобы люди из верхнего мира узнали о существовании Нептиды. Но никто не мог убить ваших товарищей. Это же ужасная смерть. Кому в голову может прийти использовать ихтионы для такого? Тому, для кого сохранение власти над кучкой запертых под водой людей... дороже свободы и гладкого свежего воздуха. После истории с ампутацией ног твоего отца, думаю, ты уже и сама должна была догадаться, о ком я говорю. Мы все ошибались, когда думали, что Трипл Хорн был королем. Он оказался пешкой. Буйко, не понимающий, посмотрел на Рони, а затем перевел вопросительный взгляд на в миг помрачневшую Джейн. О чем он говорит? Эту войну начали вовсе не силениты. «А кто же тогда?» «Мой дядя...» «Если Ронни прав, то доктор Кетлер настолько сильно хотел обладать моей мамой, не любить, а именно властвовать над ней, что решил не сливать воду с земли ради того, чтобы она осталась рядом с ним. Вероятно, он рассказал ей байку про то, как отец не успел в убежище и погиб». Но я думаю, что мама отказывалась в это поверить и мечтала о том дне, когда люди снова выйдут наружу. «Вы серьёзно?» Олег не мог поверить в услышанное. «Всё человечество чуть не погибло из-за ревности одного единственного человека?» «К сожалению, я слишком хорошо знаю своего дядю. Думаю, что у него был и второй мотив, пока он пару лет был главным в Тьюбе, кто, скорее всего, вошёл во вкус». И со временем подчинил себе всех выживших, формально оставаясь в роли канцлера. Ему понравился вкус абсолютной власти. Он страшный человек и готов ради нее на многое. Погодите, вы хотите сказать, что под маской лунного диктатора оказывается скрывался человек, подаривший миру надежду на выживание, в то время как истинный монстр одет в личину спасителя подводного мира? «Мне больно признавать это», — произнесла Джейн, глядя в удивленное лицо Олега Бойко. «Но власть — это грязное дело, и порой ради обладания ею люди идут на немыслимые подлости». ряд за миссоро стоял у насквозь мокрой одежде под проливным дождем сильные порывы ветра трепали полы его на габакама широких штанов, сшитых из плотной ткани за пояс у него были заткнуты два коротких меча, а справа под хаори накидкой с укороченными рукавами располагался компактный пистолет марки Беркут ветер щедро бросал в его лицо брызги, которые срывались с бушующих волн Но Кадзу не обращал на это никакого внимания, предпочитая демонстрировать терпение и стойкость. Эта встреча с похитителями его брата имела для Бурендо особое значение. Он хотел лично посмотреть в глаза тех, кто осмелился на подобное, а затем убить их. Стоя на останках заброшенной буровой платформы посреди океана, он ждал наступления назначенного часа, пытаясь предположить, с какой стороны прилетят его враги. Точно в обозначенное время водоокеанов впереди внезапно расступились в стороны, и Кадзу увидел черную спину огромного кита, с которой стекали потоки морской пены. Подводная лодка была довольно широкой, и таких конструкций Буэндо видеть раньше не доводилось. Надо признать, это было несколько неожиданно из-за подводного излучения и странный радиации ниже уровня Альфреда. От использования субмарин люди отказались много лет назад. но здесь дело явно обстояло иначе. Люк распахнулся и появившийся человек в синей униформе махнул миссуру рукой, указывая на необходимость спуститься внутрь. Казу рассчитывал, что встреча пройдет здесь, на платформе, но похоже, что загадочные похитители привыкли играть исключительно по своим правилам. Что ж, сегодня миссуру положат этому конец. Бурендо и четверо его помощников в черных одеждах спустились вниз. И вскоре люк надых головой с шумом закрылся. Еще через полчаса лодка пришвартовалась в одном из доков Нептиды, и Икуд зачутились в абсолютно незнакомом для них мире. Десятки разбегающихся во все стороны округлых тоннелей, сотни людей в облегающей униформе и плоских шлемах, тысячи незнакомых звуков, предметов и устройств. Это семнадцатый дистрикт Тиуба. Отчетливо произнес плотный немолодой мужчина с бритой головой, одетый по случаю прибытия гостей в странную белую одежду, напоминавшую собой легкий костюм астронавта. «Меня зовут доктор Николас Кетлер. Я канцлер Нептиды, и вы в полной безопасности до тех пор, пока вы соблюдаете наши правила. А вы, я полагаю, Кадзу Миссору? Позвольте ваше оружие. Здесь оно вам ни к чему». Один из солдат Нептиды в бронированном костюме приблизился к Кадзу и указал рукой в то место, где под полами его одежды был спрятан пистолет. С деланным равнодушием Мисору извлек его и передал охраннику. Другие якудза поступили так же. Однако, когда солдат указал на короткие мечи за поясом, японец наотрез отказался. «Пурундо расстается со своей катаной только в одном случае». После смерти. Все остальное для него позор. Хорошо. Я позволю вам оставить меч при себе. Спокойно кивнул Кетлер. Знак уважения к вашему статусу. Однако вашим людям придется подчиниться, в противном случае они не смогут последовать за вами. На лице японца не дрогнул ни один мускул, хотя пристальный взгляд темные глазки давал высокое внутреннее напряжение. Быстро приняв решение, он кивнул, и его люди снаружи ста разоружились. Свои клинки они не передали в руки незнакомцев, а сложили их домиком на полу, перевязав верхушку какой-то лентой. Хорошо. Снова согласно кивнул Кетлер и сделал широкий приглашающий жест. Теперь прошу следовать за мной. Мессору прошел за предводителем Нептиды, попутно отмечая, что его враг оказался гораздо более могущественным, чем он думал раньше. Человек, по приказу которого Кадзу вынудили совершить несколько серьезных преступлений, был не просто наглым похитителем, но прежде всего вождем общества, обладавшего, судя по всему, силой, силой тайной, но весьма ощутимой. Приведя для Экудза небольшую, но весьма наглядную экскурсию по своему подводному царству, доктор Кетлер наконец привел их в исследовательский блок, состоящий из множества лабораторных отсеков. Здесь мы проводим эксперименты над живыми существами. Видите ли, по основной специальности я ученый-биолог, и мне всегда были интересны вопросы эволюции генетических преобразований. Одним словом, все, что касается происхождения и функционирования живых существ. И, конечно же, то, как можно исправить ошибки природы или создавать новые виды существ. «Вы в состоянии выводить новые породы животных?» Из вежливости спросил Мессору. «Не просто новые породы, а породы, соответствующие любым вашим требованиям». Мы раскрыли секрет ДНК и научились модифицировать гены любого живого существа. И чем оно выше по иерархии эволюционной лестницы, тем интереснее получается результат. На текущий момент можно сказать, что мы стоим на одной ступени с бугом или самой природой. Термины зависят от того, во что вы верите. Хотя, возможно, мы уже давно превзошли возможности того и другого. Сейчас доктор Уильямс покажет вам кое-что из наших наработок. У него очень светлая голова, и мы сильно ценим его достижения в области скоростных генетических преобразований. Мужчина средних лет в белом халате послушно кивнул и направился в сопровождении своих помощников внутрь большого стеклянного куба, стоящего прямо посреди лаборатории. Вы довольно амбициозный. Лаконично заметил японец, стараясь избегать терминов наглый, самоуверенный и чванливый. А к чему нужна ложная скромность? Я лишь констатирую факт того, что текущие технологии Нептиды многократно превосходят то, чего достигли Селениты, корпорации, тем более низовые жители Медгарда. Он особенно выделил слово низовые, видимо, желая указать Мессору на его место в обществе. Я полагаю, что в ваших интересах несколько изменить расклад сил. Я прав? Вы ведь наверняка хотели бы большего для своей, на, скажем так, организации. Что вам надо? Вдруг прямо спросил его Кадзу, которого оскорбили слова о его низком положении. Для начала я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы уже сделали для Нептиды. У меня не было выбора. Вы сантазировали меня. Выбор всегда есть, дорогой Кадзу, и вы это знаете. Тем не менее я благодарен вам за то, что вы несколько подыграли нам, подлив масла в огонь и совершив несколько терактов, которые окончательно разрушили хрупкое равновесие между Витариумом и Альянсом. Кстати, я давно у вас хотел спросить, как вам удалось так ловко угнать миротворец, который мы приказали вам уничтожить. Полагаю, это была непростой задачей. На лице Миссуру заиграли жилваки, потому что упоминание миротворца было его слабым местом. Он хорошо знал, что икудзе не удалось выполнить это задание, ведь корабль исчез при весьма странных обстоятельствах. Бой на Сароваке, в результате которого они едва не уничтожили всю платформу, завершился страшной катастрофой, но сам корабль бесследно исчез. За многие годы это был единственный заказ на памяти Бурюндо, который они не смогли выполнить в полной мере, и поэтому похвала со стороны доктора Кетлера неприятно резала по душе и ранила самооценку Якудза. Кривя душой, японец негромко ответил «Да». Это было трудно, но на Буриндо можно полазиться в таких делах. Корабль был уництозен. Это невероятно приятно слышать. В наш век, когда миром правят лицемерие и ложь, наличие верных союзников, на которых можно положиться, большая редкость. Согласитесь, доверие — это такая хрупкая вещь. Николас Кетлер широко улыбнулся, и его рука скользнула во внутренний карман комбинезона. Через мгновение он извлек оттуда небольшой прямоугольник картона и протянул его японцу словно подарок. «Стой-то!» «О, это всего лишь донесение от моего агента на короне. В нем говорится, что миротворец был там сегодня утром. Целый и невредимый. Хотите сами посмотреть?» «Не очень». Миссуру стиснул челюсть и понимая, что его только что улечили во лжи и обмане. Кстати, этот же человек сейчас докладывает, что после взрыва на короне корпората обнаружили следы Якудза. Это Лос. Мои люди не оставляют следов. Верно. Ваши их не оставили. Зато мои... Тут Китлер сделал многозначительную паузу и неожиданно улыбнулся. Боюсь, через час все кланы Якудза будут объявлены корпорацией вне закона. Вас ждет полное истребление по законам военного времени, как говорится. Тоза, у меня для вас Тоза есть подарок. Миссуру больше не желал себя сдерживать. Одним ловким движением он выхватил у охранника пистолет и взял на прицел голову лаборатории. который сейчас находился внутри большого стеклянного куба в центре комнаты и колдовал над настройками каких-то приборов. Да и говорили, что этот утюг не особо важен для вас. Так вот, если вы не отдадите мне моего брата, через секунду я снесу ему телеп, а следующей пулей я убью вас. Ситуация резко переменилась. Якудзе из охраны Миссоро были готовы порвать охранников Кеттлера голыми руками, в то время как те уже взяли на прицел всех японцев.、И、лишь сам доктор Кеттлер сохранял бесстрастное и невозмутимое выражение лица. «У меня для вас другое предложение, господин Миссоро». При этих словах Николас спокойно прошел к широкому пульту и нажал одну из кнопок. Казалось, его ничуть не смущало дуло, направленного на него пистолета. Дверь в куб с шипением захлётнулась, заперев Уильямса и его помощников внутри. Они недоумённо смотрели сквозь толстое стекло за происходящим снаружи. «Дело в том, что вы не сможете стрелять из нашего оружия. Оно имеет биометрический предохранитель и абсолютно бесполезно для вас. Кроме того, это стекло пули не пробьёт, поэтому если вы и впрямь хотите убить моего человека... то придется поступить по-другому. В третих словах Миссуру тут же нажал спусковой крючок, надеясь убить Кеттлер. Но ничего не произошло. Пара сухих щелчков — это был и весь результат его неудачной попытки поквитаться с врагом. Зато сам Николас Кеттлер спокойно продолжил щелкать различными тумблерами, даже не отвлекаясь ни на секунду. Куп начал заполняться каким-то газом, и ученые бросились к стеклу в ужасе, барабаня по нему кулаками. Эйлер довольно кивнул и нажал последнюю кнопку. Затем он отошел на пару шагов назад, любуясь своим творением. Поначалу Кадзу даже не понял, что происходит. Люди за стеклом крочились от боли, их лица выражали жуткое страдание, а конечности прямо на глазах начали мутировать, вытягиваясь и утончаясь. Упав на пол, ученые стали извиваться на полу как змеи, и тут по спине Миссуру протекла струя холодного пота. Они время на глазах превращались в мерзких, присмыкающихся. Это стандартный эксперимент по скрещиванию видов. Спокойно прокомментировал Бакторкетлер, демонстрируя абсолютную отстраненность без жалостности и жестокости. Толстые уродливые змеи с человеческими головами бились об стенки, и Миссура отвернулся от мерзкого зрелища. Можно было все сделать и аккуратнее, но вы настолько поторопили меня с демонстрацией. Это ужасно. Это просто урок, который вы должны были усвоить, Кадзу. Холодно и жестко заметил Китлер. «Доктор Уильямс разочаровал меня, допустив ошибку в одном из недавних экспериментов, на который я возлагал большие надежды. А я очень не люблю, когда люди разочаровывают меня. Так что впредь имейте это в виду. Впрочем, вы, кажется, хотели видеть своего брата. Что ж, я выполню вашу просьбу, потому что всегда держу слово. Будьте любезны, привезите нам «Ямаготи». Один из помощников доктора Кельта раскрылся за шермой и вскоре вернулся, хотя перед собой небольшой куп закрытый драпировкой, над которой виднелась лишь голова младшего брата Вису. Он не мог говорить, но явно узнал своего буриндо, а при виде Кадзу по его лицу градом потекли крупные слезы отчаяния, поскольку вы обманули меня с миротворцем. Я позволил себе слегка модифицировать тело вашего брата. Жестом Кетлер дал приказ сбросить покрывало, но мессеру тут же отвёл взгляд. Крохотные секунды ему хватило, чтобы увидеть изуродованное тело ямагути плавающей в мутной жидкости. Она напоминала собой длинное безобразное морено с человеческой головой, лишённое рук и ног, вместо которых теперь были уродливые. Жирные плавники и какие-то безформенные отростки. Оно вяло подергивалось, словно мозг человека еще не адаптировался к отсутствию привычных конечностей. Я могу отдать вам брата, как и обещал. Однако поверьте, ему будет лучше здесь под водой. Кадзуи сам бывал довольно жестоким, но он никогда не издевался над своими жертвами. Поскольку это противоречило кодексу Бурендо и понятию о чести, однако то, что демонстрировал ему канцлер Нептиды, выходило за рамки простой жестокости. Это было попросту бесчеловечно и страшно по своей сути. Злость, коварство, месть, бескомпромиссность, пренебрежение чужой жизнью — все эти качества нынешнего рак Якудза представлял в полной мере, и это было по-настоящему страшно. Итак, миссурусан. Кетлер победоносно посмотрел на японца. «Грядет большая война, и пришло время выбирать сторону. Надеюсь, вы уже взвесили? Все за и против!» Кадзу бросил короткий взгляд в лицо брата, по которому текли горючие слезы, и моментально принял решение. В молниеносном движении Месуру выхватил короткий меч из-за пояса и взмахнул им в воздухе. Сверкнула остро отточенная сталь... Послышался резкий рубящий звук, и на пол брызнула алек рось. Охрана канцлера вскинула оружие, однако смертоносное лезвие пролетело мимо Кетлера, срубив голову ему в грудь. Брат Кадзу не заслужил такой участи. Никто не заслуживал подобной пытки. Стоя в окружении солдат Нептиды, держащих его на мушке, Миссуру молча положил окровавленный меч на пол и стиснув зубы от боли, преклонил колено. Внутри него бушевала жажда мести, но сейчас он ничего не мог сделать. И а выбрал сторону. Тихо произнес он и поклонился своему новому господину. Конец первой книги. Продолжение следует. Антон Фаррутин. Искупление. Читал Иван Савоськин.